Глава сорок вторая. Ланс опустился на кровать, устроил жену у себя на коленях. Он отдал бы что угодно, лишь бы она не плакала на все, что мог сделать сейчас, обнимать, баюкая, и ждать, пока поток слез иссякнет. «Прости», — Грейш шмыгнула носом. «Не нужно быть сильной ради Лорино». Он улыбнулся, поцеловал соленые ресницы. «За что? Слезы — не признак слабости». И лучше плакать, чем заполучить сердечный приступ в расцвете лет. «Но ты же не раскисаешь, и мне нельзя!» «Предлагаешь порыдать у тебя на коленях?» — хмыкнул он. «Так я не помещусь!» Грейс хихикнула, ткнулась носом в его плечо, надолго замолчав. «Что же делать, Ланс? Что нам делать?» Он обнял жену чуть крепче, напоминая, что она не одна. «Для начала я заварю тебе чай с чабрецом и медом. Потом мы лежим спать, а утро вечером мудренее. Я не о том, а я именно о том. Лекарство существует. Бегает где-то до поры до времени. Ничего, добегается. Но... Лекарство существует, и Моросы не бессмертны. Значит, перед нами не проблема, а задача, у которой есть решение. Искать это решение лучше на свежую голову. Поэтому чай и спать. Если боишься, что не сможешь заснуть, я усыплю. Грейс неуверенно улыбнулась. Ланс садил ее с колен, укутал в плед. «Я за чаем». Когда он вернулся, Грейс уже переоделась в ночную рубашку, сидела на кровати, подтянув ноги к животу и закутавшись в плед, точно в кокон. Сейчас в полумраке она казалась такой юной, словно и не было тех лет, что их связывали. И все же Ланс ни на что бы не променял эти годы. Внутри что-то болезненно сжалось. Каково матери, выносившей дитя под сердцем, знать, что только чудо спасет ее ребенка. Конечно, он сделает все, чтобы сотворить это чудо, но... Он отогнал дурные мысли. «У них есть они сами. Есть время и есть надежда. Они справятся». «Держи». Грейс обхватила ладонями кружку. полец сполз плеч, и Ланс снова укутал ее, Сел рядом, пригубив напиток. После такого денька не грех плеснуть в чай крепкого травяного бальзама, но такие средства сейчас не для Грейс, значит, и он потерпит. «С малышом все хорошо?» — спросила она вдруг. «С чего бы с ним было нехорошо?» Пожал плечами он, на всякий случай еще раз сплетая диагностическое заклинание. «Да, все в порядке». Она не ответила, посмотрев точно на идиота, и Ланс добавил. Чтобы беременность прервалась на таком сроке, нужно нечто большее, чем просто обморок. Вспомни. «Изначальная нежизнеспособность плода?» — начала Грейс. «Гормональные нарушения, препятствующие полноценному развитию беременности? Инфекции?» Ланс не выдержал, рассмеялся. «Уж слишком этот тон отличницы на экзамене был неуместен в полумраке тесной комнатушки, служившей им спальней. Жена тоже улыбнулась». Значит, все в порядке. Просто мне показалось в полном и совершенном порядке, заверила ее Ланс, Отставила, опустевши кружку. Налить тебе еще. Грейс покачала головой, и он забрал у нее чашку. Обними меня, прошептала жена. Ланс вытянулся рядом, прижимая ее к себе, гладил по спине волосам, ощущал, как ее теплое дыхание щекочет ключицу, и лишь когда Грейс обмякла, задышав глубоко и ровно, позволил себе провалиться в сон. Разбудил его недовольный голосок Лори. «Ну что вы такие спуны? Белый день на дворе!» «Поймал!» Ланс ухватил ее поперек туловища, потерся носом о животик. Лори восторженно завизжала. «Не ешь меня, серый волк, я тебе победю!» Он позволил дочери вырваться, взгромозиться ему на грудь, оседлав. «Вот, сказала же, победил! «Вставайте, давайте! Я такая голодная!» «Встаем!» — проворчала Грейс, притянула Лори к себе, крепко обняв, замерла так, пока дочь не начала брыкаться. «Пойдем умываться из-за стол, пока я вас сама не съела!» — заявила она, спрыгивая на стол. Ланс рассмеялся и начал выбираться из кровати. Дни летели один за другим. Закончились работы и в поле, и в садах. В больницу потянулись разумные застарелыми болезнями, вспомните, которых раньше было недосуг. Немало народу пришло и из соседних деревень, потому что прослышал, будто целитель появился. Присказка: Вот у меня год назад болело ухо, или нога, или спина, или загноился глаз, так вы уж сделайте милость, посмотрите все ли так, повторялось ежедневно. Ланс привык к подобному еще, когда открыл бесплатную больницу в свином копытце, так что добросовестно смотрел кого-то успокоив, отпускал с миром, кого-то лечил. Работы хватало, и она помогала не думать, что время утекает сквозь пальцы, а решения не появляется. Письмо он вернул Нику на следующее же утро. Подарки не забирают. Мальчишка бережно спрятал лист бумаги в карман курточки. Оно правда поможет. Ланс не сразу сообразил, что оно, но поняв, серьезно кивнул. Оно очень помогло. Осталось добыть лекарство. Если нужна помощь, Спасибо, Ник, сказал Лан со всей серьезностью, и обязательно ее попрошу. Ник просветлел лицом и умчался. Однажды утром их разбудил громкий стук в дверь. Ну, чего вы заспались, хозяева? поприветствовала их Ула, когда Лан, ской, как одевшись, выполз на порог. Осенины, зови хозяйку свою. Зачем? не понял он. Как зачем? всплеснула руками старая гоблинша свежих лепу реки делить, песни петь, чтобы до следующей осени в каждой семье сыто было. Он переглянулся с Грейс. Та пожала плечами. «Сейчас соберусь». «И дочку свою берите, пусть учится. Совсем вы в своих столицах позабыли, как осень встречать полагается». Прежде чем Ланс успела помниться, Ула проскользнула в дом, открыла дверцу печи, сунув голову в устье. «Плюк, давай!» крикнула она так звонко, что Ланс вздрогнул. Отшатнувшись, захлопнула чугунную дверцу. В трубе что-то загрохотало. «Дому стоит?» — осторожно поинтересовался Ланс. «Эх ты! Сегодня дымоходы прочистить надо и свежий огонь разжечь!» Выждав, пока стуки и шорохи прекратятся, Ула распахнула дверцу, явив гору сажи в горниле. «Совок у вас где? Убирай это и неси растопку!» Ланс повиновался, слишком оторопевший, чтобы протестовать. «Бабушка Ула, что ты делаешь?» полюбопытствовала Лори, которая, конечно же, не могла остаться в стороне. «Сейчас мы все это уберем и разожжем новый огонь», пояснила Гоблинша, доставая из сумки кресала и труд. Ланса шалело моргнул. В последний раз он видел нечто подобное в каком-то музее. Сам он разжигал печь магией, а горожане прекрасно пользовались спичками, что продавались в универсальном магазине. «Чего застыл? Растопку тащи!» — проворчала Ула. Ланс развел руками. «Когда можешь просто сбросить огонь с ладони держать в доме растопку, незачем». «Что такое растопка?» — полюбопытствовала Лори. «Я и так зажгу», — сказал Ланс. «Еще чего?» — фыркнула Гоблинша. «Сегодня огонь нужно зажигать, как деды и прадеды, и неделю не гасить, чтобы в доме всегда тепло было и достаток водился, понял?» «Понял». Кажется, проще было покориться неизбежному, чем протестовать. И Ланс подчинился.